Глава 5 Информация, полученная Савиным от Катьки Бабылки, оказалась разнообразной и полезной. В этом он убедился, как только начал опрос местных жителей. Входя в дом, он уже имел некоторое представление о его жильцах, поэтому анализировал их поведение и слова сквозь призму комментариев Катьки. В основном беседы с дачниками сводились к трем-четырем предложениям. Помнят ли они события прошлой осени? Не могли бы взглянуть на фотоснимок девушки? Знакома ли она им, видели ли ее в поселке? Встречали ли в то время мужчину в строгом костюме темных тонов? Получая на все вопросы отрицательный ответ, Савин благодарил за помощь и переходил к следующему участку. Как водится, дачники задавали встречные вопросы, которые, как и вопросы оперативника, звучали однообразно. Сначала возникало удивление, с чего вдруг милиция занялась старым делом? Затем появлялось любопытство, удалось ли узнать, кто эта девушка, нет? Но откуда же фотография? В прошлый раз показывали всего лишь рисунок. Когда дачники понимали, что ответов от оперативника не получат, любопытство переходило в раздражение, чего ради их побеспокоили. Если им не удалось вспомнить что-то полезное год назад, то теперь и подавно ничего не вспомнится. Заняться, что ли, милицией нечем, как только добропорядочных граждан во время отдыха дергать. И лишь немногие идеологии выделялись из общей массы. Такие беседы Савин брал на заметку, помечая в блокноте для записей все, что показалось странным. В первом же доме, расположенном ближе всех к пляжу, его встретил сухонький старичок в пижаме и с самодельной клюшкой в руках. Сердито блестя глазами, он наотрез отказался взглянуть на фото. — Я вам не какой-то развратник, чтобы девок голых разглядывать, — выдул он Савину. — Почему вы решили, что девушка на снимке будет обнаженной? — опешил Савин. «Уходите, а то натравлю на вас буяна!» Старичок грозно стукнул клюшкой о землю. «Если желаете голых девок поднос совать, то отправляйтесь к Уховертову. Он за такие вещи вам еще и спасибо скажет. Распутник проклятый!» «Уховертов — это ваш сосед?» Савин попытался получить от старика хоть какую-то пользу. «Не слишком-то вы о нем высокого мнения». «Другого не заслужил!» Старичок злобно потряс клюшкой в направлении дома соседа напротив. Целыми днями на чердаке просиживать, да за девками на пляже наблюдать. По-вашему, достойное занятие? Эх, времена пошли, срамота одна!» Ответить Савин не успел. Старичок захлопнул калитку, демонстративно защелкнул замок и заковылял к дому. Роман решил, что больше информации получит у соседа Уховертова. Но дом напротив оказался пуст, а ближайшие соседи сообщили, что на даче Уховертовы бывают крайне редко. Еще один интересный разговор состоялся у Савина в доме, принадлежавшем стареющей актрисе, некогда выступавшей на сцене театра опереты. Дама преклонных лет визит у Савина ничуть не удивилась и сразу завела песню о неспокойных временах, в чем, безусловно, обвиняла нерасторопность милиции. Она долго и нудно ругала молодежь, которая, по ее мнению, отличалась пассивностью и лицемерием, и Савину с трудом удалось от нее отделаться. Пока Роман беседовал с хозяйкой, вокруг постоянно крутилась женщина средних лет, которую актриса представила оперативнику как помощницу по хозяйству. Когда же он вышел за ворота, женщина догнала его и заявила, что хочет сообщить что-то важное. Она увлекла Савина в сторону от дороги, убедилась, что за ними никто не наблюдает и заговорила с короговоркой. К Мариетте вы зря пришли, она ничегошеньки о жизни в поселке не знает, сидит целыми днями на крыльце поговорить и то не с кем. А девушку ту жалко, молодая совсем, дадите на фото взглянуть. Жуть как любопытно. У вас есть информация о ней? Савин не спешил выкладывать фото. Может и есть, давайте фотографию, поторопила женщина. Я-то побольше Мариеты замечаю, а ей вы дали посмотреть. Я показывал снимок не для удовлетворения любопытства, заметил Савин, а фото все же достал. Женщина выхватила фотографию из рук оперативника и с жадностью впилась в нее взглядом, но уже через пару секунд разочарованно промычала. «Так она здесь живая!» «А вы что ожидали увидеть?» — удивился Савин. «Ничего». Женщина вернула снимок и снова заговорила быстро-быстро, будто боялась потерять решимость. «Обратите внимание на братьев Головиных, Николая и Арсения. Они в третьем доме от дороги живут, мерзкие людишки, и дела творят мерзкие. Если кто в поселке и замешан в убийстве той девушки, то наверняка они...» «А может, на их счету не только она? Не поленитесь, загляните в сарай, сами увидите. Но на меня не ссылайтесь, если что, я все буду отрицать». «Что именно я должен увидеть в доме головиных? «Кто знает? Вы ведь милиция, вот вы и разбираетесь». Женщина вновь огляделась по сторонам. «Ладно, пойду я. Если кто-то нас вместе увидит, сразу поймут, что-то я вам про головиных рассказала». «Вы ничего и не рассказали», — заметил Савин. — Это вы сейчас так думаете. А когда к ним в сарай заглянете, сразу поймете. — Ну, все, мне пора, — заторопилась женщина. — Мари, это хватится, мне не сдобровать. Женщина убежала, Савин направился в дом братьев Головиных. Несмотря на то, что катька Бабылка отзывалась о них положительно, оперативник решил, что проверка не помешает. Головины занимали большой участок с одноэтажным домом, построенным в форме буквы «П», где верхняя перекладина превосходила по длине две другие — Здесь его встретило целое семейство. Двое братьев, их престарелые родители, две снохи и целых пять детей. Семейство собралось под яблоней у самовара, настроение у всех было приподнятое. Побеседовать с оперативником вызвались оба брата. Они проводили Савина в беседку, расположенную на границе участка, откуда частично просматривался пляж. Савин задал стандартные вопросы, но ни Николай, ни Арсений девушку не узнали и в том, что видели в поселке посторонних, не признались. Но уходить Савин не спешил. Его заинтересовало положение беседки, а еще больше привлек внимание сарай, упомянутый помощницей актрисы. Он стоял метрах в пяти от беседки, одной стеной заменяя часть забора, и больше походил на двухместный гараж. От сарая к пляжу вела хорошо укатанная дорога, по которой запросто мог пройти легковой автомобиль. «Красивый вид!» — заметил Савин. «Вы правы, места здесь залюбуешься!» — согласился Николай. «Ребятня довольна!» «Детей у вас много, я заметил», — поддержал беседу Савин. «Трое моих, двое брата», — подсказал Николай. «Их в город калачом не заманишь. Скоро возвращаться, а они об этом даже слышать не хотят». «Но природе развлечений полно. Все время на свежем воздухе, на велосипедах погонять, на пляже из песка замки построить. Я смотрю, у вас и дорога прямая до пляжа». Савин указал на тропинку, только калитки не видно. «Выход через сарай», — спокойно ответил Арсений. «Так нам показалось удобнее». «Необычное решение», — Савин сделал вид, что заинтересовался. «Не против, если я взгляну?» Братья переглянулись, Арсений пожал плечами и отвернулся, а Николай мягко произнес. «Не вижу необходимости. Вы ведь не собираетесь им пользоваться?» «Нет, не собираюсь», — согласился Савин. «Но ведь и просто из любопытства взглянуть не возбраняется». «И что же вы хотите там увидеть?» В голосе Николая явственно слышалось недовольство. «Нет, ничего, забудьте», — Савин дал задний ход. Простите, что отнял у вас время. У меня только одна просьба. Пусть взрослые члены семьи также посмотрят снимок. Кто знает, может, кто-то из них узнает девушку. Вернемся к дому, сами им покажете. Николай жестом пригласил Савина пройти первым. Он понял, что Николай пытается увести его от сарая, но не стал упорствовать. Арсений остался в беседке. Сворачивая к дому, Савину краткой оглянулся и успел заметить, как Арсений скрылся за дверью сарая. Фотографию девушки изучили все, даже дети, но никто ее не узнал. Арсений присоединился к остальным минут через десять, и Савину до жути хотелось узнать, чем он занимался в сарае. Он сожалел, что не смог придумать подходящего предлога, чтобы попасть в сарай. Но теперь думать об этом было поздно. Поблагодарив семейство Головиных за помощь, Савин ушел, чтобы продолжить обход. После Головиных он обошел еще с десяток домов, но ничего примечательного не увидел и не услышал. Время подходило к пяти часам вечера, и Роман для себя решил, что следующий дом, который он посетит, будет последним в этот день. Участок, на котором предстояло побывать, отличался от остальных. Высокий забор из красного кирпича на фоне простых заборов из штакетника или сетки рабицы, натянутой между железными столбами, смотрелся как неприступная крепость. Железные ворота, украшенные коваными деталями, придавали строению сходства со старинным замком. «Наверняка и дом, соответствующий, — подумал оперативник, — громадина из камня и железа, массивное каменное крыльцо с колоннами и узкие окна». Савин вспомнил, что говорила о хозяевах дома Катька Бабылка. Семейная пара с двумя взрослыми детьми, муж директор известного в Москве часового завода «Слава», жена домохозяйка. Предполагалось, что она занимается воспитанием детей, несмотря на то, что дети выросли и больше в ее опеке не нуждались». Со слов Катьки, Савин знал, что хозяйка в дачном поселке редкий гость, а вот ее супруг проводит здесь почти все лето. И муж и жена с соседями почти не общаются, к себе не зовут и сами по гостям не ходят. Дважды в неделю к ним приходит старик, Ганичкин, родственник других дачников, который ухаживает за садом, на этом общение с внешним миром заканчивается. Прокрутив в голове сведения, полученные от Катьки Бабылки, Савин остановился у калитки подергал ручку, калитка, как и предполагалось, оказалась заперта. Он постучал, на стук во дворе громко залаяла собака. Савин выждал и постучал снова. Собака залаяла громче. Откуда-то издалека до него донесся женский голос. «Фу, Альба, фу! Чего разворчалась?» «Хозяйка, уделите пару минут!» — крикнул Роман, пытаясь перекричать собачий лай. Во дворе послышались торопливые шаги, затем раздался лязг засовы, и, наконец, калитка открылась. На Савина смотрела женщина лет сорока пяти. Каштановые волосы до плеч слегка растрепались, кожа казалась неестественно бледной, а фигура чересчур худой. Она куталась в домашний халат с длинным рукавом, несмотря на то, что на улице стояла жара. «Вам кого?» — вместо приветствия спросила женщина. «Милиция», — Роман показал женщине удостоверение. «Капитан Савин, мне необходимо задать вам несколько вопросов». «Мне?» — женщина удивленно изогнула тонкие брови. «Да, вам». «Мы опрашиваем всех жителей поселка», — не вдаваясь в подробности, ответил Савин. «Что ж, если это необходимо?» — протянула женщина и открыла калитку шире. «Проходите в дом, у меня анемия, даже легкое дуновение ветра вызывает озноб, поэтому будет лучше, если мы поговорим в помещении». Женщина втянула Савина во двор, заперла калитку и зашагала к дому. Капитан следовал за ней. Дом за глухим забором оказался точно таким, как и представлял себе Савин. Двухэтажное строение с узкими, похожими на бойницы, окнами, крыльцо с четырьмя колоннами и остроконечная крыша с башенками по углам. Намек на готический архитектурный стиль, только без присущей ему легкости и элегантности. К дому вела широкая дорога, вымощенная натуральным камнем, и Савин успел подумать о том, что хозяин дома изрядно потратился на строительство. Через высокие двустворчатые двери женщина ввела Савина в дом и махнула рукой в сторону двери арки. «Проходите сразу в столовую, я приготовлю что-нибудь попить». Савин послушно прошел в комнату, которую хозяйка назвала столовой, и огляделся. Комната поражала размерами — вычурной мебелью и тяжелыми для глаз сине-желтыми обоями. Вдоль стен стояли диваны и кресла, рядом с которыми заботливая рука установила что-то вроде маленьких столиков из резного дерева. Одной из стен занимал громадный камин, судя по следам сажи, его часто использовали по назначению — На окнах висели портьеры из бархата того же сине-желтого цвета. На потолке трехъярусная люстра со множеством хрустальных подвесок. «Дороговато для дачи», — рассматривая люстру, поймал себя на мысли Савин. Особенно если учесть, что хозяйка здесь почти не бывает. «Любуетесь Эдной?» — Савин повернул голову на звук. Хозяйка стояла в дверях с подносом в руках и улыбалась. «Что, простите?» — переспросил Роман. «Эдна!» — женщина кивком указала на люстру. «Богемское стекло, производство, Чехословакии. Муж подарил на годовщину нашей свадьбы. Невероятная вещь, правда?» «Да, красиво», — вынужден был похвалить Савин. «Он меня балует». Блаженная улыбка играла на губах хозяйки, но не затрагивала глаз. «Вам повезло». Савин принял из рук хозяйки поднос и поставил на один из столиков. «Присаживайтесь, я принесла холодный чай и сухое печенье. Угощайтесь». Хозяйка разлила чай по чашкам, Взяла одну и сделала глоток. «Обожаю английский чай». «Да-да, вы не ослышались. Чай привезен из Англии». «У мужа, знаете ли, друг-дипломат. Так он его время от времени эксплуатирует. Просит привезти для меня милые безделицы вроде чая или шоколадных конфет». «Простите, вы не представились?» — Савин изобразил смущение. «Неловко принимать угощение от хозяйки, имени которой не знаешь». «Не стоит смущаться», — хозяйка мягко тронула Савина за рукав. «Я Эмма в девичестве Розеншталь. Фамилия мужа Пуляевский. Можете называть меня просто Эмма. Как вам чай?» «Чай отличный», — похвалил Савин и отставил чашку, намереваясь перейти к делу. «Отличный». Эмма рассмеялась. «Нет, молодой человек, это слово не подходит для описания элитного сорта чая. Видимо, вы еще не ощутили весь букет. Подлейте себе еще». «Простите, Эмма, но я на службе», — напомнил Савин. «Да-да, вопросы». Эмма откинулась на спинку кресла. «Знаете, мой муж должен приехать вечером. Не могли бы вы прийти позже? Право, я плохо представляю, как общаться с милиционером». «В этом нет ничего сложного», — начал Савин, но Эмма его перебила. «Для вас все легко», — заметила она. «Я же за многие годы брака привыкла, что все вопросы в этом доме решает муж. Раньше я не думала о том, как мне повезло» но с годами начинаешь ценить такие мелочи. Муж заботится о том, чтобы мне не приходилось задумываться о бытовых вопросах. Самая большая моя проблема — какое платье выбрать для ужина? Вы меня понимаете? Не совсем, честно признался Савин. Какое отношение к нашему разговору имеет платье? Нет, конечно, никакого. Какая же я неловкая. Эмма чуть нахмурилась, но тут же ее лоб разгладился. «Ну вот», — расстроенно произнесла она, — Вы заставили меня нахмуриться, а от этого на лице появляются морщины. Простите, я этого не хотел. Романа начал утомлять разговор. Давайте я просто задам вам несколько вопросов, а вы на них ответите и покончим с этим. Хорошо, я попытаюсь. Едва слышно выдохнула Эмма. Скажите, вы живете в поселке постоянно? Задал первый вопрос Савин. О, ваши вопросы так невинны. В голосе Эммы почувствовалось облегчение. — Да, мы с мужем живем здесь весь сезон, примерно с середины апреля и до самых холодов. В городе у нас просторная квартира, но мы предпочитаем дышать свежим воздухом, а не городским смогом. — Значит, с апреля и до октября вы живете здесь. Слова Эммы удивили Савина, так как он ожидал иного ответа. — Разумеется, я так и сказала, — повторила Эмма. — Отлично. Савин решил не настаивать. — Тогда вы должны помнить, что произошло в поселке прошлой осенью. — Что вы имеете в виду? тон Эмма резко изменился. «В середине октября на пляже был найден труп», — начал Савин, но Эмма резким движением руки заставила его замолчать. «Прошу вас ни слова больше. Меня это не касается», — быстро проговорила она. «В это время я была на курорте, в Туапсе, кажется». «Так в тот год вы ездили отдыхать?» «Чему вы удивляетесь? Муж печется о моем здоровье. Иногда мы отдыхаем на курорте, Сочи, Туапсе, Ялта». Я уже говорила, у меня анемия, и муж старается отправить меня погреться на южном солнце. Погреться в октябре? Не только. Эмма проигнорировала сомнения в голосе оперативника. Курорт хорош в любое время года, уж я-то знаю. За сезон я бываю в разных санаториях не меньше трех раз. Согласен, отдых — это всегда приятно, особенно когда отдыхаешь с семьей, — заметил Савин. Семь-восемь дней на море способны сотворить чудеса. «За семь дней здоровья не наберешься», — заявила Эмма. «Если мой муж берет путевку, то сразу на двадцать один день». «У вашего мужа такой длинный отпуск?» — удивился Савин. «Разумеется, нет», — Эмма раздраженно фыркнула. «Мой муж — директор часового завода. Это гигантская ответственность. Если он вырывается на море, то максимум на пару дней. Мы женаты двадцать семь лет, и лишь в прошлом году он сумел провести в санатории целую неделю». «Значит, в октябре вы оба были на отдыхе?» — уточнил Савин. «Не в октябре, а в сентябре. Октябрь я провела у матери в Павлодаре». «Ваша мать живет в Казахстане?» «Да, уже много лет. Поселок небольшой, уютный. Обычно я живу у матери в мае и июне. Но с прошлого года мы с мужем решили, что я должна бывать там чаще. Мама стареет, ей нужна помощь. Да и мне несколько недель рядом с матерью идут на пользу». «Как называется поселок?» — неожиданно для себя спросил Савин. «Ямышева», — машинально ответила Эмма и, спохватившись, добавила. «Какое это имеет значение?» Абсолютно никакого, просто любопытства. Савин поспешил исправить ситуацию. «У моего друга теща под Павлодаром живет, вот и спросил». «Там красивые места. Эмма немного расслабилась. Будет возможность, обязательно побывайте». Приму к сведению, Савин немного помолчал, затем продолжил. «Простите, Эмма, но мне нужно показать вам фото той девушки. Возможно, вы видели ее в поселке». «Фото девушки?» — голос Эммы задрожал. «Но я же уже сказала вам, что ничего о том убийстве не знаю. Меня с середины июля не было в поселке, я просто не могу быть с ней знакома». «И все же взгляните». Савин достал фото и протянул Эмме. Она взяла его двумя пальцами, будто боялась испачкаться. Бросила быстрый взгляд и собиралась отдать, но вдруг передумала. Вместо этого она встала и подошла к окну. Теперь она стояла спиной к Савину, и он не мог видеть выражение ее лица» так она простояла минут пять, потом повернулась и протянула снимок. «Нет, эта женщина мне не знакома», — резко произнесла она. «Как вы только могли предположить, что в моем окружении может оказаться женщина такого типа?» «Что вы имеете в виду?» — опешил Савин. «Вы прекрасно меня поняли», — парировала Эмма. «Это женщина из тех, кто охоч до чужого счастья. Если с ней произошла беда, то лишь по ее собственной вине. А теперь уходите. Я плохо себя чувствую, мне нужно прилечь». Не говоря ни слова, Савин убрал снимок и вышел из комнаты. В 17.20 он вернулся на пляж. Якубенко уже ждал его. Сидя на поваленном дереве, он лениво жевал травинку. — Как успехи? — спросил он. — Много домов успел обойти. — Примерно половину. Роман присел рядом. — Есть что-то интересное? — Пока не понял. — А у тебя? — Есть один интересный факт, но он скорее к происшествию на Звенигородском шоссе относится, чем к убийству на пляже. Выдал Якубенко и расплылся в улыбке, увидев, как загорелись глаза капитана. «Выкладывай», — потребовал тот. «Похоже, я узнал, как Илья Манюхов пришел к мысли тайно фотографировать состоятельных дачников для дальнейшего шантажа». «Не томи, Саня, рассказывай, что узнал», — поторопил Савин. «У меня от этого дела мигрень разыгралась, так что не добавляй страданий». Устроившись поудобнее, Старлей приступил к рассказу. Поначалу у Якубенко результаты были точно такие же, как у Савина. Он задавал вопросы, дачники отвечали, кто с охотой, кто с недовольством. Якубенко благодарил за помощь и шел к следующему дому. Где-то в десятом или одиннадцатом доме хозяин, заметив, что Якубенко изрядно подустал, предложил ему войти и освежиться. Жена хозяина готовила домашний морс из ягод, выращенных на участке, и, по словам хозяина, напиток ее считался лучшим во всем поселке. Хозяин провел оперативника в просторную комнату, которая служила одновременно и столовой, и гостиной. Убранство комнаты состояло из классического набора мебели — громоздкий диван, два кресла в пару дивану, круглый деревянный стол на четырех ножках, покрытый вязаной скатертью и этажерка возле окна. Что показалось привлекательным, так это солидная фотогалерея, которая занимала всю стену. Пока хозяин разливал напиток из запотевшей трехлитровой банки по стеклянным стаканам, Якубенко рассматривал фотографии — Здесь были и портреты в дорогих рамках, и групповые снимки, и множество кадров, сделанных на природе. Протянув Якубенко стакан холодного морса, хозяин бережно поправил одну из рамок. Было видно, что снимки ему дороги. Чтобы поддержать беседу, Якубенко поинтересовался, кто сделал все эти фотографии. Хозяин рассказал интересную историю о том, как несколько лет назад к ним в поселок приехал фотограф и все лето снимал за символическую плату желающих. Так как для этого не нужно было никуда ехать, желающих оказалось много, сам хозяин приглашал фотографа раза четыре за сезон и всегда оставался доволен результатом. И тут Якубенко посетила гениальная мысль. Он предположил, что вольно-наемным фотографом мог быть Илья Манюхов. Пораспросив хозяина, он понял, что описание вольно-наемного фотографа идеально совпадает с приметами Манюхова. Фамилии фотографа он не помнит, но звали его Илья, завершил свой рассказ Якубенко. «Жаль, у меня не было с собой фотоснимка Манюхова, но и без этого понятно, что речь идет о нем». «Что ж, думаю, ты прав», — согласился Савин. Картина начинает проясняться. Желая подработать, Илья Манюхов приехал в поселок Красный Бор, так как ни для кого не секрет, что люди здесь отдыхают зажиточное. Он начал фотографировать местных жителей, получая за свою работу небольшую прибавку к зарплате. А потом что-то произошло. Скорее всего, он стал свидетелем пикантной сцены и, недолго думая, сделал несколько кадров. Затем он понял, что может на этом заработать. Распечатав фотографии, он пришел к незадачливому удачнику и предъявил компромат. Тот, чтобы избежать скандала, заплатил Манюхову кругленькую сумму. Вот тогда до Манюхова дошло, как он может заработать. Он перестал делать семейные фотоснимки и перешел на нелегальное положение. Непонятно только, для чего ему понадобился Зюзя. «Втягивать в такое дело незнакомца — это большой риск, ты не находишь, капитан?» «Ты прав, нанять Зюзю было рискованно, но ведь сам Манюхов работал и не мог ездить в поселок часто, а Зюзя — вольная птица. И потом, я думаю, что расчет его был на то, что даже если бы Зюзя решил кому-то про него рассказать, ему никто бы не поверил. Не та репутация». Савин немного помолчал, затем продолжил. «Надо выяснить, кто из дачников пользовался услугами Манюхова». Возможно, это поможет нам установить связь между убийствами. — Каким образом? — Возьмем фотографию Манюхова и будем предъявлять всем вместе с фотоснимком девушки. — Но для этого придется начать все сначала, — Якубенко застонал: Ох, Рома, вот уж ты точно не ищешь легких путей. — Другого выхода нет. Разве что произойдет чудо, и убийца сам себя раскроет, — пошутил Савин. — Ладно, Саня, не грусти. Есть у меня для тебя кое-что, над чем стоит поразмыслить. Савин коротко рассказал о встрече с мальчиком-рыболовом, о беседе с катькой бабылкой и о посещении семейства головиных. «Бьюсь об заклад. О своих соседях Катька знает больше, чем они сами», — поделился Савин. Но «Вот насчет головиных она могла и ошибиться». «Как думаешь, почему они так всполошились, когда ты заговорил о сарае?» — поинтересовался Якубенко. «Сложно сказать», — Савин пожал плечами. «Возможно, их беспокойство никак не связано с нашим расследованием, но проверить их не помешает». «Хочешь взглянуть на сарай?» Савин кивнул. Якубенко с сомнением покачал головой. «Идти туда сейчас рискованно, слишком много людей на участке. Что мы скажем, если хозяева застанут нас у своего забора?» «Вот когда застанут, тогда и будем думать». Савин поднялся с бревна. «Пойдем, прогуляемся». Они вышли на дорогу, ведущую к участку братьев Головиных. Судя по свежим следам, дорогой пользовались регулярно. Никем не замеченные оперативники добрались до сарая. «Что дальше?» понизив голос до шепота, спросил Якубенко. «Видишь, со стороны пляжа сарай оснащен воротами», Также шепотом начал Савин. «И сарай, и ворота сбиты из досок. Чтобы подогнать доски размер в размер, мало кто утруждается. Попробуем поискать просвет, может, и повезет». Оперативники принялись осматривать стены и вскоре нашли широкий просвет, позволяющий заглянуть внутрь помещения. К великому разочарованию Савина сарай оказался пуст, а на земляном полу были видны глубокие борозды. «Видишь, совсем недавно здесь что-то переставляли», — отойдя от сарая, произнес Савин. «Что-то тяжелое волокли по полу далека, ведущего в погреб. Уверен, Арсений что-то туда убрал, опасаясь, что я стану настаивать на осмотре сарая». «И что это может быть?» «Не знаю, Саня, но собираюсь это выяснить». «Пойдешь к головяным без ордера?» Якубенко нахмурился. «Не думаю, что это хорошая идея. Они и так насторожились». «Мы не можем ждать». Ордер получим не раньше завтрашнего дня, а за ночь они почистят все, чтобы не скрывали в этом сарае. Я не собираюсь проникать туда силой, просто попытаюсь убедить хозяев, что им лучше сотрудничать с нами. — Ваше любопытство слишком назойливо! — голос прозвучал неожиданно, и оба оперативника резко обернулись. У сарая со стороны участка стоял Николай Головин. Он с вызовом смотрел на Савина. — Так, значит, вам есть что скрывать. Появление старшего брата, казалось, не смутило оперативника. Это наводит на размышления. — К вашему делу это не имеет отношения, — заявил Николай. — Так докажите это. Савин приблизился к забору. — Расскажите, что ваш брат убрал из сарая после того, как вы увели меня отсюда. — Повторяю, это не имеет отношения к вашему делу. — Ваших слов мало, — настаивал Савин. — Хорошо, но пообещайте, что это останется между нами, — подумав, произнес Николай. — Обещаю, — согласился Савин если это действительно не имеет отношения к убийству девушки или другим уголовным преступлениям. Ждите. Николай скрылся за углом, и вскоре ворота сарая открылись. Савин и Якубенко прошли внутрь. Николай подвел их к погребному люку, открыл его и произнес. Смотрите. Заглянув внутрь, оперативники увидели на полу погреба оцинкованный ящик полной сетей. Якубенко присвистнул. «Ничего себе, экипировочка!» — протянул он. «Тут на хороший срок тянет!» Ловля сетями в таких объемах. Аркадий спустил ящик с сетями в погреб. Побоялся, что на штраф нарвемся, объяснил Николай. У отца такое хобби – плетет сети. Я понял, что вы вернетесь, когда толгашку у дома увидел. Толгашку? – переспросил Савин. Так в поселке зовут дом работницу актрисы Мариетты, пояснил Николай. Это зараза зуб на нашу семью имеет, а все потому, что два года назад мои пацаны у нее сливы воровали. За проступок я их наказал, но толгашка не успокоилась как будто они ее собственные сливы украли. Теперь следит за нашим домом, как ястреб, и уже не раз обещала в Рыбнадзор на нас донести. А мы сетями и не ловим никогда. Только для отца их держим. И время от времени в воде вымачиваем. У рыбаков улов скупаем и домой приносим, чтобы ему казалось, будто сети нас кормят. «Напрасно сразу не открылись», — заметил Савин. «Сам понимаю». Николай прикрыл крышку погреба. «Больше у вас нет вопросов?» «Теперь нет». Савин пожал Николаю руку. «Спасибо за откровенность, избавили нас от лишней работы». Савин и Кубенко вышли из сарая, Николай закрыл ворота и долго смотрел вслед оперативникам, пока те не скрылись за деревьями. В этот день на доклад к майору Кошлову они не попали. Задержавшись в сарае Головиных, опоздали на электричку, идущую в 18.10, поэтому пришлось больше часа ждать проходящего поезда. Приехав в Москву, Савин с вокзала позвонил в больницу, где лежал Гоша Зюзин, и узнав, что его самочувствие улучшилось настолько, что из реанимационной палаты его перевели в обычную, решил ехать прямиком к нему. К приезду оперативников смена лечащего врача закончилась, а дежурный врач не стал возражать против их беседы с больным. Снабдив оперативников белыми халатами, санитарка проводила их в палату. Зюзя лежал на больничной постели и скучал. «Привет, больной, как самочувствие?» — входя в палату, поздоровался капитан Савин. «Снова вы!» — Зюзи недовольно поморщился. «Не дадите человеку помереть спокойно!» «Рано тебе помирать, Зюзин!» — Савин присел на край кровати. «Ты еще здесь? Не все дела закончил!» «Что на этот раз?» — поняв, что отвертеться не получится, спросил Зюзя. «Хочу, чтобы ты взглянул на фото и сказал, не ты ли сделал этот кадр?» Савин протянул Зюзе фотографию, тот осторожно взял снимок и, едва взглянув, радостно произнес: Точно, мой! А хорошо получилось, правда? Хорошо, Зюзин, кто же спорит? Якубенко усмехнулся. Ты у нас, оказывается, в этом деле Дока. Не смейтесь», — обиделся Зюзя. Между прочим, делать снимки в таких условиях, в которых работал я, довольно сложно. Надо обо всем подумать, чтобы лицо в кадр попало, чтобы из-за движения картинка не расплывалась. Мы поняли, Георгий, остановил Зюзю капитан. «Дело это сложное, и ты молодец. А теперь расскажи, где и при каких обстоятельствах ты сделал этот снимок». «Да в Красном Баруже. Я только там снимал», — ответил Зюзя. «Ты помнишь эту девушку?» — спросил Якубенко. «Помню. Красивая девчонка, фигуристая», — уверенно ответил Зюзя. «Мы с ней в перелеске столкнулись. Я еще ей помощь предложил». «Помощь?» — переспросил Якубенко. «Ну да». — Давай-ка с этого места поподробнее, Георгий, — потребовал Савин, — и не вздумай приукрашивать, нам нужна только правда. — Да понял я, понял, — отмахнулся Зюзя и приступил к рассказу. Девушку с фото он встретил в начале сентября прошлого года, когда еще работал на фотографа. Приехав в поселок, он, как обычно, прошелся по тем местам, где привык вести съемку, но никого там не встретил и решил прогуляться до поселкового магазина. Чтобы не кружить лишний раз, решил срезать путь по лесному проселку. Там-то и увидел ее. Она ходила вдоль тропинки и, как показалось Зюзе, сильно нервничала. Увидев Зюзю, она отошла в сторону и притворилась, что что-то ищет на земле. Заинтересовавшись, Зюзя подошел ближе и спросил, не нужна ли ей помощь. Девушка отрицательно покачала головой, и тогда Зюзе заметил, что она плакала. Уйти сразу он не смог. Слишком печальной выглядела девушка. Он перекинулся с ней парой фраз, чтобы отвлечь от грустных мыслей, и она вроде бы была не против общения. Но тут что-то позади Зюзи привлекло ее внимание, и она, поспешно попрощавшись, пошла вперед. Зюзя повернулся и увидел, что за деревьями кто-то прячется. Почуяв добычу, Зюзя сделал вид, что уходит. Пройдя метров десять, он резко свернул в сторону и спрятался за деревьями. Девушка несколько раз оглянулась, потом остановилась и стала ждать. Зюзя видел, как к ней подошел мужчина в строгом классическом костюме. К Зюзе он стоял спиной. Но было ясно, что он намного старше девушки. Он что-то говорил, но слов Зюзя не слышал. Девушке не нравилось то, что он говорил, потому что она качала головой, будто не желая слушать. Затем начала жестикулировать, и голос ее повысился. Мужчина попытался обнять девушку, но она сбросила его руки. Зюзя поднял фотоаппарат и сделал два снимка. Затем попытался перейти на другое место, чтобы в объектив попал и мужчина. Но под ногой предательски хрустнула ветка, и девушка и мужчина насторожились и быстро перешли на другое место. Чтобы не попасть в неловкое положение, Зюзе пришлось уйти. «Вот и все», — завершил рассказ Зюзя. «Больше я ее не видел». «И ты так быстро сдался?» — удивился Якубенко. «Даже не попытался последовать за ними?» «Ничего странного нет», — заметил Зюзя. «За такие вещи по головке не гладят, а мужик мне показался довольно крепким. Нет, за пару-тройку рублей я шкуры рисковать не согласен». «Что можешь сказать о мужчине?» — задал очередной вопрос Савин. «Да ничего особенного». Зюзи немного помедлил, вспоминая события, произошедшие в прошлом году. «Мужик как мужик, старше девушки однозначно, ростом чуть выше нее короткая стрижка и волосы русые. Довольно крепкий, может, раньше спортом занимался. На нем был классический костюм» пиджак и брюки из плотной ткани. Дорогой костюм, это точно. И носил он его так небрежно, сразу видно, что это его обычный стиль одежды. — Это уже кое-что, — высказался Якубенко. — Ты слышал, что именно говорила девушка? — спросил Савин. — Немного, только когда она голос повысила. Зюзя напряг память. — Говорила что-то вроде того, что не намерена молчать. — Попробуй вспомнить точнее, — попросил Савин. — Да не помню я, вроде я тебе не верю, и еще посмотрим, как ты тогда запоешь, что-то в этом роде. Как на это реагировал мужчина? — Пытался успокоить, насколько я могу судить, — подумав, ответил Зюзя. — Только не очень-то у него получалось. Девушка была настроена воинственно, и еще, я думаю, этот разговор у них был не первый раз. Она сама сказала, мы уже это обсуждали. — еще что она говорила? — Зюзин, не заставляй меня вытягивать из тебя все клещами, — вспылил Савин. — Да я уже все рассказал, — заявил тот и добавил. — Начальник, а мне за это премия полагается. Я же помог следствию, правда? — Радуйся, что мы не станем привлекать тебя к ответу за незаконное обогащение и вторжение в частную жизнь, — напомнил Савин. — Тебе уже несказанно повезло. — Вот ты делай людям добро, Зюзя Сник. — Добро ты сделаешь, если вспомнишь что-то, что поможет нам узнать имя мужчины, — заметил Савин. Вот за эту информацию я из своих личных фондов готов выдать тебе премию. — Я еще подумаю, — оживился Зюзя, — если вспомню, как мне с вами связаться? Савин достал блокнот, вырвал лист, написал номер телефона краснопресненского РУВД и протянул Зюзе. — Звони в любое время, оставишь сообщение для капитана Савина, дежурный мне передаст. Зюзя взял листок и бережно прижал к груди. — Я обязательно что-нибудь вспомню, — пообещал он. Не прощаясь, Савин и Якубенко вышли из палаты. Как думаешь, есть надежда, что Зюзя вспомнит мужика? Выйдя на крыльцо, Якубенко достал пачку сигарет, прикурил и с наслаждением затянулся. Он его почти не видел, так что вряд ли нам здесь повезет. Савин последовал примеру товарища и тоже закурил. К кашалоту уже не успеваем. Якубенко выпустил дым кольцом и лениво следил за его движением. Завтра доложим. Мне все равно нужно время, чтобы систематизировать полученную информацию. Ты домой? «Хорошо бы», — Якубенко потушил сигарету о чугунную урну и выбросил окурок. «Но по твоему лицу вижу, что у тебя другие планы». «Хочу в отдел заехать, еще раз просмотреть все снимки. Теперь я многих из поселка знаю в лицо. Может, что-то новое мне пленки и фотографии скажут». «Эх, не жалеешь ты нас, Рома», — полушутливо произнес Якубенко. «Время к восьми близится, все магазины закрыты, а мы с утра не жрамши». «Поезжай домой, я и один справлюсь. Незачем нам обоим голодать». Савин докурил сигарету и легко сбежал с крыльца. «Завтрак восьми, как штык». «Нет, так дело не пойдет», — Якубенко догнал Савина. «Начали вместе и заканчивать будем вместе. К тому же я тоже много кого в лицо теперь знаю, так что помощь моя лишней не будет». Больше они эту тему не обсуждали. Дошли до метро и через полчаса уже входили в здание Краснопресненского РУВД. Если дежурный и удивился позднему приходу оперативников, то вида не подал. Вручил Савину ключ от кабинета, велел расписаться в журнале и разблокировал вертушку. Кабинет оперативников находился на первом этаже в самом конце коридора. Проходя мимо кабинета следователя, Савин с удивлением заметил, что дверь приоткрыта. Начинало смеркаться, и из двери пробивался искусственный свет. Странно, неужели Фарафонтов в кои-то веки решил поработать сверхурочно? Понизив голос, съязвил Якубенко. Сделал он это напрасно, потому что в пустом коридоре звук его голоса усилился в несколько раз и привлек внимание следователя. Не успели оперативники отойти на пару метров, как дверь распахнулась, и на пороге появился следователь Фарафонтов собственной персоной. «Вот вы где!» — резко словно выплюнул, произнес Фарафонтов. «Я вас весь день разыскиваю!» «Здравия желаю, товарищ следователь!» — заучено произнес капитан Савин. «Здравия желаю!» — вторил ему Якубенко. «С моим здоровьем все в порядке!» «А вот вам помощь медиков наверняка понадобится!» Фарафонтов демонстративным жестом указал на дверь. «Савин, ко мне, живо!» Савин вздохнул, бросил украдкой обвиняющий взгляд на Якубенко и вошел в кабинет следователя. Якубенко последовал за ним, но Фарафонтов преградил ему путь. «Свободен!» — жестко сказал он, и Якубенко пришлось остаться в коридоре. Фарафонтов вошел в кабинет и плотно прикрыл дверь. Подойдя к Савину вплотную, он прошипел. «Ты что себе позволяешь, сопляк?» Из пеленок едва вытряхнули, от мамки на и титьки только-только оторвали, и уже корону натянул. Да кто ты такой, мать твою? Пуп земли? Великий инквизитор? Прорицатель? Дерьмоты на палочке, вот кто? В чем дело? Савин старался говорить спокойно, хотя все в нем кипело. В чем дело? В чем дело? Фарафонтов чуть не задохнулся от возмущения. Он еще смеет спрашивать. Не строй с себя идиота, Савин. «Кто тебе позволил идти к майору со своими фантазиями? Кому ты подчиняешься, забыл?» «Вы недовольны тем, что к убийству Манюхова добавилось убийство неизвестной?» «Так не я заказываю музыку. Как сложилось, так и сложилось». Савин изо всех сил старался сдерживаться. «Тебе четко было сказано «наезд». Какого хрена ты начал копать там, где копать не положено?» Фрафонтов повысил голос. «Ты мелкая букашка». «Я даю тебе указание, что делать, а куда соваться не сметь. Подумать только, повесить на отдел убийства годичной давности. Ты в своем уме, Савин? Парни поумнее тебя с этим делом не справились, а ты возомнил, что сходу получишь неопровержимые улики и засадишь всех негодяев за решетку?» «Так нет, Савин, твои действия привели лишь к тому, что теперь тебе придется сутками землю носом рыть, пока ты не отыщешь мне доказательства того, что ошибся, и убийство Манюхова никак, ты слышишь, никак не связано с убийством в поселке Красный Бор. А если я еще раз услышу, что ты у меня за спиной обсуждаешь мои дела с майором или еще с кем-то из начальства, я сделаю твою жизнь в отделе невыносимой. Ты меня услышал?» «Я вас услышал, товарищ следователь» ледяным тоном произнес Савин. «А теперь послушайте вы меня. Мне плевать, кто ваш тесть и за какие ниточки он дергает, чтобы вы оставались на этом месте. Но если вы еще хоть раз позволите себе обращаться ко мне подобным образом, я гарантирую, что ни один тесть не поможет вам усидеть в этом кресле. И еще. Я уверен, что дело Манюхова напрямую связано с делом неизвестной, погибшей в Красном Бару. И если вы станете мне мешать проводить расследование должным образом... Я не посмотрю ни на ваши, ни на чьи другие погоны и дойду до начальника главка, но виновные будут наказаны. Надеюсь, я выразился предельно ясно, потому что тратить на вас время я больше не намерен». С этими словами Савин развернулся и вышел из кабинета. Краем глаза он видел, как следователь фарафонтов провожает его взглядом. На его лице было написано такое изумление, что, выйдя за дверь, капитан не удержался и расплылся в торжествующей улыбке.